Не зли меня, Славик. геннадий валентинович Валентиновиче Славик узнал от друзей и восхитился красотой замысла. Точнее, он был в ярости, что не придумал эту многолетнюю, многоходовую комбинацию сам. То есть, что значит фантом? Славик слушал друга Костика предельно внимательно. Да то и значит. На самом деле никакого генерала ФСБ Геннадия Валентиновича нет. Просто парни давно договорились так записывать в телефонах любовниц. Все одинаково. Ну и сочинили ему биографию, чтобы жены тоже о нем знали. И спокойно отпускали на встречи. Не пугались ночным звонкам Геннадия Валентиновича. Еще, представляешь, придумали, что у него день рождения 14 февраля. А значит, вечером они должны быть на его празднике. Ну, крыша как-никак. А, а жены не спрашивали, почему их не зовут? Спрашивали. Те рассказывали про отмечание в исключительно мужском кругу и вообще про конспирацию так как ФСБшник, по идее, крышевать не должен, и чем меньше людей его видят, тем лучше. К тому же они женам от имени Геннадия Валентиновича дарили цветы на 8 марта и подарки на день рождения. Дескать, Геннадий Валентинович передал. Но кто сомневаться будет? Костян, они гении. Давай так же сделаем, а? но ну, только назовем как-нибудь по-другому. Костик нахмурился. Он старался жене не врать, так как талантами Славика не обладал и боялся влипнуть. От этого страха и в сомнительные приключения он пускался очень редко. Ой, нет, Славик, облажаемся, я точно. Да тебе вообще ничего не надо делать будет. Просто записать хоть кого-нибудь в телефон. Ну, допустим, Максим Ивановичем. Во, прекрасный вариант. Максим Иванович. И сказать, что это мой товарищ из органов. Пару раз тебе помог. Обязательно прелюди это вспомни. А уж дальше я все разовью. Надо отдать должное заговорщикам. Максим Иванович. Прошел путь от рождения до 56 лет за две недели. Славик обвешал фантом деталями, как новогоднюю елку шарами. И вскоре сам уже поверил в его существование. Через несколько месяцев они с Людой говорили о Максиме Ивановиче, едва ли не чаще, чем о своих родственниках. На 8 марта Максим Иванович, следуя заветам Геннадия Валентиновича, подарил Люде роскошный букет цветов. И рамку для фотографий. Рамка – это апгрейд от Славика – Ему показалось, так будет еще достовернее. А главное, такой сувенир будет напоминать о благодетеле. Лишенный всего святого вставил в подарок Максима Ивановича фотографию себя с женой в отпуске. Ощущение собственного величия не покидало Славика пока одним стандартным и не предвещающим беды вечером Люда не спросила. «Славочка, у меня тут у Димы из ортопедии ДТП сложное». Люда работала в одной из городских больниц. «Могут не только без прав оставить, но и вообще дело пришить. Как думаешь, можно твоего Максима Ивановича попросить помочь?» Славик нехотя процедил. «Ну, конечно, несколько для других вопросов. А вот прям надо?» «Надо. Я не стал бы тебя просто так нагружать». «Хорошо, я спрошу». Такого побочного эффекта от жизнедеятельности Максима Ивановича Славик не предполагал, но отказать жене выглядело бы «Подозрительно». Он начал думать, кто может выполнить роль Максима Ивановича, и сначала пошел самым прямым путем. Спросил удивиться, чье существование как раз и прикрывал фантомный генерал, а нет ли у нее связи в дорожной полиции. Славик был разумным человеком и осознавал бессмысленность такого обращения, но привычка выжимать все из всех попадавших ему под руку людей заставила задать этот странный вопрос. К тому же Славик верил во все сверхъестественное и предположил, что раз любовница существует под личиной генерала, то справедливо будет, если она выполнит часть его функций. Просматривая телефон после секса, Славик как бы невзначай закинул невод. «Слушай, а у тебя никого нет в ГАИ?» «Есть, дядя там работает, а что?» Славик еще больше поверил в карму, бросил телефон и с азартом продолжил решать проблемы жены через связи любовницы, ощущая себя режиссером карточного домика. Ну, «У меня у товарища проблемы». «Может, удастся что-то сделать?» «Напиши мне в WhatsApp, в чем суть. Я дяде перешлю, если сможет, поможет». Славик инструкции выполнил, жене сказал, что вопрос под контролем, порадовался везению и через день был огорошен людиным восторгом. «Какой твой Максим Иванович душка, а?» «Сам мне позвонил и сказал, что попробует уладить. Тебе передал привет». «У него такой, конечно, брутальный голос с хрипотцой. Аж мурашки». Славик обладал мгновенной реакцией, но в этот момент ощутил, как внутри него остановилось абсолютно все. И не от страха, а от полного непонимания, что происходит. Ситуация усложнялась тем, что он должен был изобразить удивление, но не переиграть и не выдать панику. Он тебе сам позвонил? Да, сказал, что не хочет тебя отвлекать. Люда вся светилась, как будто ей позвонил президент. «Хотя, если честно, Слава создал такой культ личности Максима Ивановича, что ее можно было понять». «Да, интересно, откуда у него твой номер?» «Я тоже спросила». «А он?» Славик соображал настолько быстро, насколько мог, и пытался сохранить внешнее спокойствие. «Так, да, он захохотал, чтоб по долгу службы знает не только мой нынешний номер, но и прошлый, и даже будущий. В общем, он все решит. Спасибо тебе, Славочка». «На да, не за что». Максим Иванович умеет решать, это правда. Слава срочно пошел в ванную комнату, чтобы набрать любовницу. Единственная версия, пришедшая в его голову, состояла в том, что дядю из ГАИ по какому-то космическому совпадению тоже звали Максим Иванович, и он позвонил Люде. Но случилась такая же космическая нестыковка. Про то, что проблема у коллеги жены, Славик, любовница, не сказал. Допустим, об этом сообщил сам пострадавший. Дал гаишнику зачем-то номер Люды. Тот позвонил. В безвыходных ситуациях мы верим в любой абсурд. Славик открыл WhatsApp с намерением позвонить Марине, и тут его ноги начали немного дрожать. Сообщение с просьбой о помощи он ей в итоге не отправил. Написал, но не нажал кнопочку. Версия умерла, другой у него не было. Он подставил голову под холодную воду и начал собираться. Собраться не получилось. Пришла в голову идея посмотреть люди на узнать, что за телефон, и попытаться пробить. Э, «Люд, слушай, у меня телефон сел. Дай, дай свой на секунду». В принятых звонках он нашел один неопределенный номер. Еще одна ниточка оборвалась. Славик набрал Костика. «Костян, ты только сядь». «Я встал такого начала». «Я не знаю, что происходит». История привела и так боявшегося всего и вся Костика в состояние близкое к панической атаке. То есть, люди позвонил какой-то Максим Иванович, представился твоим Максимом Ивановичем и еще проблему ей решил? «Да. Это ж невозможно. Невозможно и возможно. Теперь я точно знаю. Костик, ты кому про Максима Ивановича рассказывал? П про реального ли про генерала?» Славик завопил. «Да и про того, про другого». Костик путался даже в звуках. «Эм, подожди, сейчас, стой. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Юли сказал, как ты просил. Теща, еще кому-то. А про саму схему никому». Я даже своей Кате не сказал, что она теперь Максим Иванович. А тебя, может быть, слушают, а? Ты же госзаказом занимаешься. Точно за тобой следят. Костик, подожди, что значит слушают? Квартиру? И квартиру, и телефон, и, что самое главное, ту квартиру. Да ты под колпаком. Кому это могло быть выгодно? Слушай, он еще точно объявится, и будет больше информации. Ну или позвони своим безопасникам. Звонить безопасникам мне хотелось. Именно в силу абсурдности ситуации. Славик решил подождать и дождался. Вечером следующего дня самый обычный семейный ужин неожиданно превратился для него в хоррор. «Славик, а знаешь, кто ко мне завтра на прием придет?» Люда эротично облизывала мороженое. Муж сразу все понял. Глаз дернулся, диафрагма завибрировала, голос осип. «Кто?» «Ваш великий и ужасный Максим Иванович». «Никто его не видел, а я увижу. Знаешь, почему?» «Почему?» «Потому что врач всем нужен». Он мне позвонил и сказал, что хочет легкие показать. Добавил, что заодно проследит за моей нравственностью, пока ты в Лондоне. Просил передать, чтобы ты не забыл о его просьбе. В голове у Труфальдина из Барвихи началась атомная реакция. Он уезжает, и именно в этот день к жене придет Максим Иванович. Славик даже стал подумывать отменить поездку и проследить за Людой, Но в больнице его все знают. Не сидеть же просто у кабинета. Он отбросил стеснение и судорожно позвонил одному из реальных силовиков, к которому обращался в случае непредвиденных обстоятельств. Торопливо изложил суть дела. Слава, я всегда говорил, кабаки и бабы доведут до Сугундера. Мне не до ваших киноцитат. Что мне делать-то? Ну, если честно, самое простое — сознаться во всем. И вы вместе выясните, что это за Максим Иванович. Если что, мы тебя прикроем. Сознаваться не вариант. Это невозможно. Я такую легенду уже создал, что я и цветы от него дарил. Слава, тебе вообще заняться нечем, а? Шпион хренов. Он ей по телефону звонит. Да нет, по телеграмму. Какой-то испанский номер. Ну, обычная тема. Ладно, я подумаю, пока риска нет никакого, мне кажется. Что значит нет никакого риска? А, -а можно завтра оперативника у кабинета посадить? Проследить, кто к ней приходил на прием. Мы страна возможностей. Можно все. Оперативника не дам. Надежного человека обеспечу. На следующий день Славик улетел в Лондон, в котором у него, разумеется, была запланирована целая развлекательно-развратительная программа. Но он ее отменил, потому что любые мысли о сексе моментально вызывали паранойю и воспоминания о проблеме Максима Ивановича. Аналогичными были реакции на СМС и звонки от фантомного Максима Ивановича. В принципе... Даже песни певицы Максим вызывали приступы страха. Вечером силовая поддержка прислала фотографии всех пациентов, некоторые даже с именами и фамилиями. Славик начал изучать, но легче ему не стало. Решил как-нибудь уточнить у Люды время прихода. Как это сделать, он не знал, но надеялся, что она сама выйдет на разговор. Впервые за три года Славик набрал жену вечером из заграничной командировки. Как дела, Славик? Как приятно. Вспомнил обо мне в командировке. Ха. Все хорошо у тебя. Боюсь спросить, чем заняться. А, ничем в номере лежу, читаю. Что читаешь? Книги у Славика не было. Врать он стремительно разучался. Невроз давал о себе знать. Поэтому он схватил томик из ящика тумбочки и автоматически выпалил. Байбл? Что? Байбл. Библию? На английском? Славику хотелось разрыдаться. Абсолютно все шло через жопу. Славик и чтение, Славик и Библия, Славик и английский. Все это были Аксимаронами, тем более три вместе. Ну да, во что? Решил вот английский потянуть? И веру, я так понимаю. Да. И на каком-то сейчас месте? Ветхий завет новый. Славик повесил трубку, отдышался и снова набрал. Ой, прости, сорвался звонок. Да черт с Библией! Славик. Это не лучшая фраза. А, да, не суть. Расскажи лучше, как ты. Ну, у меня все нормально. Как на работе? Слава, что случилось? Я что-то за Максима Ивановича волнуюсь. Он мне ничего про легкие это не сказал. А, вот ты из-за чего. Да, с ним все в порядке. Кабинет у него, конечно, такой красивый, такой вид. В смысле, Люд, какой кабинет его красивый? — Ну, его, Славик, кабинет. Он ко мне не смог заехать, машину прислал. Я взяла все, что нужно, и к нему съездила. — А, ну да, он же занятой человек. А, а куда ты к нему ездила? — Туда же, куда и ты всегда. У него, кстати, ваша с Костиком фотография с той поездки в Бургундию на столе стоит. — Очень к вам по относятся. Это так трогательно. Вячеслав Маркович посмотрел на Библию и перекрестился. Стало очевидно, Максим Иванович – это что-то потустороннее и предельно ужасное. Друзья и правда ездили в Бургунди с двумя <coughs>, нимфами. Женам сказали, что поехали с Максимом Ивановичем. То есть преступник в деталях знал всю его жизнь, и от этого становилось еще страшнее. «Славик, ты чего молчишь, а? Славик? Нет, просто задумался. Ну, и, и как там у него? Все хорошо, да?» «Да, у него все хорошо. Ага. Слушай, можно я тебе перезвоню? Что-то я съел не то». Ну, «Конечно, ты там в Лондоне аккуратней с едой». Славик пошел в туалет, посмотрел в зеркало и увидел очень, очень, очень испуганного человека. А главное, он совершенно не понимал, что ему делать. Звонок силовику ничего не дал, телефон Люды показал, что да, она находилась в районе Лубянки, но получить детальную информацию не смогли. Славику пообещали поискать через Телеграм и вообще плотно заняться его женой, озвучили сумму, он был готов на все. Затем Славик с пристрастием допросил любовницу по имени Максим Иванович. Ей он в свое время про схему рассказывал, чтобы иметь возможность называть ее этим именем в разговоре. Та побожилась, чтобы никому про Максима Ивановича информацию не сливала. После этого Славик прижал к стенке Костика. Тот сам моментально впал в истерику. «Славик, я знал, что это все плохая идея, сейчас он и до меня доберется!» Хватит тарать. Что значит хватит тарать? Сознайся, люди. Она в опасности. Мы все в опасности. Угу. Сознаваться поздно. Я уже так забрался, что мотив должен быть точно мотив. Да, Костик, ты прав. Мотив надо искать. Он должен раскрыть себя. Надо просто вытерпеть, проявить выдержку. Славик повесил трубку и за пять минут напился в абсолютный ноль. Жене написал, что поспит. На следующий день Славик вернулся домой. Начиная с аэропорта, он постоянно оглядывался и искал за собой хвост. Люда была спокойна, Максим Иванович не появлялся. Вечером они сели смотреть кино. В середине фильма у Славика зазвонил телефон. На экране высветился Максим Иванович. Люда улыбнулась. О, легок на помине. Славик, закончишь? Дай-ка мне трубку. Мне надо ему про одно исследование рассказать, чтобы сделал. Славик на ватных ногах вышел в другую комнату. Ватным голосом слил любовницу из разговора. Люди сказал, что Максим Иванович очень занят и сам ей напишет. Она вдруг с подозрением спросила. «Вот интересно, конечно, почему он тебе звонит с телефона, а мне только с телеграмма?» «Странно даже. И телеграм на другой номер зарегистрирован». Д «Да, я тоже удивился». «Ваши силовики, конечно, мутные люди какие-то». Славик подумал было пойти в банк и рассказать людям о своих подозрениях, что, дескать, ей звонит другой Максим Иванович, какой-то преступник, Но тогда она сразу бы попросила позвонить Максиму Ивановичу в телефоне Славика, и все бы рухнуло. Поэтому он не нашел ничего лучше, чем перевести стрелки. «Люд, а ты не хочешь у него об этом спросить?» «А ты?» «Да, спрошу завтра». Славик пошел в туалет, в котором он теперь проводил все больше и больше времени, а вернувшись, был оглушен еще одной новостью. «Славочка, спасибо, он мне написал в Телеграме, что ты передал про его исследование». Кожа на лысой голове Славика стала шевелиться. Он, разумеется, никому, ничего не передавал, а значит, весь дом на прослушке. Ситуация становилась все серьезнее и серьезней. На следующий день, похожий на бобра в стиральной машине, Славик позвал жену на обед. Не успели они сделать заказ, как люди позвонили. Здравствуйте, Максим Иванович. У Славика пошел носом свежевыжатый сок. Да-да, обедом с мужем. Мы в Сахалине. Вы рядом? Конечно, присоединяйтесь. Славочка, сейчас Максим Иванович придет. В свежий апельсиновый сок превратился в мозг Славика. Он кое-как справился с дичайшей паникой, вышел, поняли куда, позвонил силовику и начал пищать о необходимости выслать Национальную гвардию в полном составе. Так, спокойно, Славик, спокойно. За пять минут мы не успеем. Постарайся его сфотографировать, мы все проясним. Без паники. Через десять минут к их столику подошел седой, крупный мужчина, одетый дорого, но скромно. Люда, привет. Слава, рад тебя видеть. Как Лондон. Кто это Славик не знал? Но автоматически поздоровался. А что это у вас, свидание, да? Какие молодцы. Слава, что по твоей сделке с казахами? Нужна помощь? Слава думал лишь об одном. Как остаться с этим человеком один на один? А пока отвечал дежурно. Я, если что, скажу, пока висит все. Как у вас дела? Да нормально все. Ладно, я просто поздороваться. Хотя нет, устрица одну схвачу. Вот ведь какое время живем, а? Устрица за обедом в зимней Москве едим. Ладно, не буду вам мешать. Поеду в управление. — Максим Иванович, я хотел конфиденциально с вами поговорить. Можно я вас провожу? — Конечно, пойдем к лифту. Ладони у Славика вспотели, по спине бегали устрицы, в голове гремел гром. Как только они вышли из зоны видимости Люды, он схватил Максима Ивановича за грудки. — Ты, сука, кто такой, а? Быстро говори, я тебя прямо здесь придушу. Максим Иванович с жестким силовым приемом отцепил от себя Славика и неожиданно, поотечески, с болью сказал. — Славик, ты чего? Это я, Максим Иванович. У тебя что, в памяти провалы? Какой Максим Иванович? У меня нет никакого Максима Ивановича. Слава, Слава, остынь. У тебя какая-то избирательная амнезия. Это я, все в порядке. Так бывает. Давай я тебе вечером позвоню. Мы с тобой увидимся, и все прояснится. Ты чего? Ты, наверное, на почве своей паранойи ты двинулся, да? А я тебя предупреждал. Какой паранойи? Ну, ты, когда рассказал, что моим именем любовниц записываешь, я тебя предупредил, что рано или поздно проблемы будут. Ты слишком нервный. Я ничего не понял. Так, Слава, я абсолютно реальный Максим Иванович. Я твой друг из ФСБ. Ты моим именем решил записать любовниц, чтобы Люда не спалила тебя. Еще Костику рассказал. Ну и, наверное, твой мозг меня выместил. Понимаешь? Нет. Короче, послезавтра придешь ко мне в управление и начнем твою голову лечить. А как я с вами связываюсь? У меня же телефон только одного Максима Ивановича записан. О, Господи, что со мной? Ты мой номер как-то записал, я не знаю. Давай я тебе сейчас позвоню и поймешь. Он набрал. В телефоне всплыло. Пулемет. Ну вот видишь, записал меня в телефон пулеметом. Ну, Максим, ассоциативный ряд, как я учил. Этого не может быть. Этого всего не может быть. Может, Славик, заканчивай с бабами. Съедешь совсем. Позвони мне, увидимся, хорошо? А почему вы, люди, с Телеграма звоните? Слава, ты что, дурак? Чтобы она не сравнила его с телефоном твоим по имени Максим Иванович. Ну, мало ли случайно. Бедный ты мой. Все, успокойся. Есть шансы, что мы тебя вылечим. Да, есть шансы? Ну да, Слава. Небольшие, но есть. Вечером Славик набрал силовика. Тот выслушал. Ты фотографии сделал? Нет. Идиот. Телефон давай этого, твоего Максима Ивановича. А он не может быть прав, кстати. Может быть, ты реально двинулся? Может, я думаю, он прав. Позвоню ему, напрошусь встречу все станет ясно. Давай, давай, я пока телефон пробью. Через час Лайка обрадовали. Ну, слава, все сходятся. Телефон на один ЧОП оформлен. ЧОП околоконторский. Завтра попробую узнать, у кого он, но не факт. Что мне сразу скажут, ты же понимаешь. Похоже, у тебя в Следующим вечером господин и госпожа Корн собирались в театр. Славик забрал жену с работы, там была в слезах. Люда, что случилось? Максим Иванович. Что такое? Слушай, ну он намекнул, что хочет меня. Ну, ты понимаешь. Он что, тебя клеит, что ли? Да он в открытую предлагает. Говорит, у тебя совсем с головой плохо, и ты все равно съедешь. Ты отрезан, ломоть. Слава, мне страшно. Я тебя прошу, не общайся с ним. Это ужасный человек, и я не буду. К черту эти связи все... Ну что ты без него не справишься, что ли? Да я ему башку снесу. Ты сначала свою вылечи. Не надо, я за тебя боюсь. Просто напиши ему сейчас, он моего звонка ждет. Что написать? Я не знаю, что пишут в таких случаях. Напиши, что ценишь его отношения, но последнего поступки переходят все границы, что ты любишь жену и не позволишь никому мешать нашей жизни. Что-то вроде этого. Ну, напишу вечером, попозже. Слава, я тебе не верю, ты не напишешь. Ты что, меня променять на него решил? При мне пиши. Люда почти рыдала. Славик достал телефон и набрал в телефонной книге имя Максим Иванович. Начал писать сообщение под диктовку, хлюпающую носом жены. «Максим Иванович, это переходит все границы. Я очень люблю свою жену и никому не позволю угрожать нашему счастью. Давайте закончим любое общение, как личное, так и деловое. И не вздумайте звонить люди». В ответ прилетело. «Мудак, тебе это всплывет. а корове твоей, конечно, не позвоню. Нахрена нам не сдалась. И да, в постели ты днище, как и по жизни». «Славочка, я не очень поняла». А откуда он знает, какой ты в постели? Ты что, с ним спал, что ли? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, Люда. Один раз... Что? Один раз я не мог отказаться при участии в их, ну... Это было с какими-то проститутками. И я не стал с ней ничего делать. А она, наверное, рассказала ему, что у меня не стоит. Тебя заставили, да, бедный мой? Люда обняла мужа, Славик сам пустил слезу. Заблокирую везде. Вот прямо при мне, и я заблокирую. Разобраться с реальным Максимом Ивановичем он решил после театра, ведь разговор планировался долгий, особенно если учитывать, что Слава ничего не помнил. В театральном буфете господин Корн выпил практически весь коньяк. «Слава, хватит, мы сидим в первом ряду, а ты уже поплыл». Спектакль начался, первым на сцену вышел актер, лицо которого заставило сердце славить стечь к мизинцам. На него смотрел Максим Иванович и улыбался. Люда в этот момент взяла мужа за этот самый мизинец, и свернула так, что он чуть не заорал, прошипела в самое ухо. Поздравляю тебя с нашей годовщиной. Надеюсь, то облегчение, которое ты сейчас испытал, это самый счастливый момент в твоей бездарной жизни. Максим Иванович, ага, ты что думаешь, у тебя жена идиотка? И запомни, в следующий раз я тебе такого Максима Ивановича устрою, что ты у меня в дурдом ляжешь. А вот за то, что эта твоя шлюха меня коровой назвала, я ей отдельно верну. Распавшийся на атомы Слава медленно восстанавливал весь этот гениальный пазл. От ответов на вопросы во время спектакля Люда отказалась. Актер, игравший Максима Ивановича, и на сцене был прекрасен, Славика постепенно отпускала. Такого счастья он не испытывал давно. В антракте он с блаженной улыбкой спросил у жены. «Ты что, сама всю эту схему придумала, а? Сама? Что-то сама. Что-то один пациент помог. Детектив бывший. Ага. А актер? Слава, вот что самое удивительное». Мы на него год назад ходили. Но я не сомневалась, что ты не вспомнишь. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а это асимка ФСБшная? Ну тоже помогли. Мне вот любопытно, ты уже все свои связи включил? А? Все ищут Максима Ивановича, вся Москва? Слайк мрачно ответил. Да, позорно, но все. Звони, объясняй. Думаю, ты у них минимум год героем будешь. Прости, Славочка, но заслужил. А ты вот не хочешь меня спросить, за что я тебе это все устроила? Ну как за что? За телок. Ой, Славик, а то я не знаю, что они у тебя бывают. А за что же? Обидел ты меня. Как? Ты мне 10 лет Бургунди обещал. 10 лет? А повестку до да какую то шмару. Мне до слез обидно было. Я так разозлилась. А ты же знаешь, меня лучше, Славик, не злить.